Глава 35. Я расту. Трудно сказать, чего я боялась. Меня страшило все сразу. «Ну, конечно, милая моя, скажет Роза Васильевна, уперев руки в боки. Не придумывайте, Марья Николаевна, ерунды-то. Всё мы вам оплатили. А если и согласиться с тем, что оплаты не было, то может заявить: "А за что вам такие деньжищи платить, Марь Николаевна? Все играетесь с даночкой, а ничему не учите". В общем, ноги у меня разъезжались, слова застревали в горле. И к тому моменту, как Роза Васильевна распахнула передо мной дверь, я готова была проглотить свой язык, но только не спрашивать об оплате занятия. Меня по-прежнему мучила несправедливость происходящего, ведь я честно заработала свои деньги. Но я заставила себя забыть об этом, потому что совсем не представляла, какие слова мне следовало произнести. "Здравствуйте, здрасте!», здрасте" — приветливо кивнула Роза Васильевна, вытирая руки о полотенце. "Хорошо, что пришли, Марья Николаевна, а то Даночка книжку откопала, название сама по слогам прочла". Я говорит, расту. Я ей: "Ну, конечно, растёшь, рыбонька моя". А она: не, так книжка называется Я расту". И пристает, — "Почитай-да почитай". А мне некогда. Как там на улице, солнышко? А то мы с Даночкой не выходили еще». Я ответила что-то невразумительное, плюхнула на пол рюкзак, опустилась на корточки и расстегнула молнию на боковом кармане, чтобы извлечь пенал. Вдруг из кармана вылетела моль. Вылетела и взвилась под потолок. "Моль!" закричала истошным голосом Роза Васильевна и замахала полотенцем. "Лови ее! лови, Маша!" Я подпрыгнула и хлопнула в ладоши, но моль ловко увернулась и полетела к платяному шкафу. "Там шубы!" закричала Роза Васильевна и бросившись к шкафу, захлопнула чуть приоткрытую створку. "Не пущу!" Пошла вон отсюда. Я была уверена, что она обращается ко мне, но речь шла все же о Моле. "Маша, окружая ее», — скомандовала Роза Васильевна, прикрывая собой шкаф и не спуская с Моли глаз. "Как же я могу ее окружать? Я одна", растерялась я. "Поганка такая", проворчала Роза Васильевна, "так и норовит к шубам пробраться". А ну пошла отсюда. Моль, словно оскорбившись, развернулась и двинулась ко мне. Лови ее!» Я беспомощно хлопнула пару раз в ладоши, но моль, легко коснувшись моей щеки, направилась в комнату. Маша, простонала Роза Васильевна. Да что ж вы творите? Что вы за человек, моль убить не можете? Бегом в комнату. Она повернулась ко мне спиной и принялась дергать створки шкафа, проверяя, нет ли между ними зазора. Я замерла на месте. "Ну чего вы сердито спросила Роза Васильевна, глянув на меня через зеркало. "Бегом за молью, говорю. Вы спросили, что я за человек?" тихо начала я. "Я вот хотела сказать, что я такой человек, которому не платят за его работу". Вышло грубо. Я не собиралась так отвечать. Какую работу опешила Роза Васильевна. Машенька Николаевна, вы что это такое говорите? Я прошу прощения с трудом выговорила я, то и дело, теряя дыхание. Вы забыли мне отдать деньги за за Розочка воскликнула Дана, появляясь в коридоре. Ее ладошки были сложены лодочкой, словно она играла в колечко-колечко, выйдя на крылечко. Подожди, Даночка. Хорошо. А моль убивать или можно выпустить? Моль? ахнула Роза Васильевна. Как тебе удалось? Она тихонечко на диван села, и я ее сняла, сообщила Дана, заглядывая в щелку между ладонями, но тут же снова сжимая их. Так что, отпустить? Да, сказала я. Нет, воскликнула Роза Васильевна, бросаясь к Дане. Раздави ее немедленно. Жалко испугалась Дана. Дави. А вдруг у нее детки есть? Роза Васильевна рожала Даниной ладони, и стоило беззаботной моли покинуть убежище, тут же поймала ее и пришлепнула о стену. Мы с Даной уставились на мутное серое пятнышко. Ну вот, захныкала Дана и прижалась ко мне. Я погладила ее по голове. Вы что? — потрясенно спросила Роза Васильевна: "Это ж моль, вредитель. Она или шубы съест, или гречку всю без остатка. Может, у вас дома, Марья Николаевна, принято моль разводить рыбам на корм? Но у нас такого не будет". И она посмотрела на меня так презрительно, будто я собственноручно вырастила дома несчастную моль и притащила к ним. Я из школы, между прочим, тихо ответила я. А моль, кстати, может быть полезна. Мама говорит, что в шкафу часто одежда ненужная скапливается, а если моль прогрызет в ней дырку, то уже и выбросить не жалко. Что? переспросила Роза Васильевна. А потом как фыркнет. Правда, что ли? Мама правда так говорит? Ну да. Мама говорит, что моль прямо выручает ее, помогает от старых тряпок избавиться. Ой, не могу, развеселилась Роза Васильевна. Мама-то шутница, а ведь и правда. «Не, у этих, конечно, богачей, она весело посмотрела на Дану. Мы не богачи, сердито ответила Дана. А моль убивать плохо. А у меня дома и правда много лишнего лежит, продолжила Роза Васильевна. Так что спасибо, Марья Николаевна, передайте маме за науку. А что там с деньгами за работу? Ну вы мне забыли отдать, запинаясь, проговорила я. Пару занятий назад, помните, вам они на хозяйство потребовались. А, Роза Васильевна довольно звучно шлепнула себя рукой по лбу. А чего молчали? Я и забыть забыла. Дана Андреевна, к вам учительница за бесплатно ходит, оказывается. Все отдам, Марья Николаевна, прямо сегодня. А вы в следующий раз не молчите. У меня память слабая, а тут столько помнить надо по квартире. И где какая кнопка на плите, и чем пол мыть, и чем не мыть, и во сколько Дану Андреевну подчивать. У меня аж голова не резиновая, так что простите великодушно. И развернувшись, она направилась в кухню что-то напевая. И все?» А подумала я, и этого я боялась. Ну, пошли, нетерпеливо дернула меня за руку Дана. Нас ратоны твои ждут. И почитай мне потом книжку, называется Я расту. Но я не могла остановиться, смелость прямо лилась у меня из ушей. Хотелось проявить ее еще и еще. и я крикнула: Роза Васильевна, Аюшки! отозвалась она, перекрикивая шум воды. Я еще сказать вам хотела. Мы с Даной часто играем, но это такой метод обучения, а не только игра. А мне какое дело? весело ответила Роза Васильевна. Я и внимания на вас не обращала. Еще одно потрясение. Я была уверена, что няня Даны следит за каждым моим шагом и осуждает меня, а она, оказывается, даже не обращала внимания. Какой еще метод обучения? возмутилась Дана, сильно дернув меня за руку. Я думала, мы играем. Играем, играем, быстро проговорила я, увлекая ее в комнату. Пошли скорее, отправим мышей на экскурсию. Домой я вернулась в таком настроении, что если бы заклинила тяжелую дверь подъезда, то я легко забралась бы на наш пятый этаж по водосточной трубе. Мамы еще не было. Утром, наспех позавтраков, она бросила в раковину грязные тарелки и со словами: "Помою, когда вернусь", умчалась к гусе. У него опять была высокая температура. Правда, про нас с папой мама не забыла и оставила записку: "Суп в холодильнике". Наверное, с этим ворохом забот мама совсем упустила из виду, что суп мы с папой доели еще вчера. Он на завтрак, я на обед. Я взяла телефон, чтобы позвонить и сообщить ей об этом, но потом положила трубку на стол. Зачем отвлекать маму, ей и так там трудно. Если я могу спросить у своих работодателей, почему мне не дали зарплату, то уж сварить суп для меня легче легкого. Я открыла холодильник и посмотрела на нижнюю полку, где мама хранила овощи. Там лежали качан капусты, ободранный с одного бока, три тощие морковки, одна свекла и темно-фиолетовая авокадо. Авокадо маме подарила клиентка, которая ездила в Израиль на шопинг, но потом вернулась в Москву и все купила у моей мамы, потому что в мамином магазине платья оказались и лучше, и дешевле. В подарок маме она привезла ветку фиников и вот авокадо. сказала, что это очень полезная штука, но мама все никак не решалась пустить фиолетового товарища в ход. Интересно подумала я, еще раз окинув взглядом овощную компанию. Какой из них всех можно сварить суп? По поводу свеклы у меня были смутные воспоминания. Кажется, если ее просто порезать кубиками и бросить вариться вместе с капустой и морковкой, борща не выйдет. Со свёклой надо как-то морочиться, то ли варить два часа, то ли тщательно тушить. Ладно, возьмем морковку и капусту, а для пользы у нас будет авокадо, решила я. Я нашла в ящике для приборов овощечистку и взялась за дело, размышляя, что же такое авокадо овощ или фрукт. Почищенное оно больше всего напоминало мыло, и в суп его класть было страшновато. Вдруг вспенится. Ужасно хотелось есть, поэтому пришлось прикончить сырой одну из тощих морковок. Еще ужасно хотелось позвонить маме и спросить, как варить суп. На взрослый человек должен решать все сам. Я принялась рубить капусту и, конечно, порезалась. Еле успела смыть кровь под струей ледяной воды, чтобы она не попала на доску для овощей. Было не очень больно, а скорее обидно. Почему я не научилась варить суп раньше? В конце концов я плюнула, налила на сковородку масло и жахнула туда всю порезанную капусту. Она тут же зашкворчала, пахло вкусно. Хотя, может, так мне казалось от голода. Оставшиеся морковки я почистила и порезав кружочками выложила на капусту в форме олимпийских колец. Правда, оказалось, что капусту нужно переворачивать, она горела там внизу. Пришлось срочно рыться в ящиках в поисках лопатки, а потом обжигаясь горячим паром, перемешивать капусту. Олимпийская красота разрушилась, ну и ладно. Главное, что содержимое сковородки было похоже на гущу из супа. Когда папа пришел на кухню, я так и объявила: "У нас сегодня на обед суп из сковородки". "Хорошо, что не каша из топора", отозвался папа. "А если к твоему супу найдется еще и колбаса, то я готов уничтожить его весь до последней ложки". Нашлиси колбаса и сыр, и даже хлеб, тоже в попыхах сунутый мамой в холодильник. Но мы решили не съедать все до последней ложки, а оставить маме. Наверняка ее у гуси никто не покормит. Так и вышло. Мама вернулась вечером уставшая, но при этом улыбнулась нам с папой, когда мы выстроились в прихожей. Он с тапочками, я с халатом в руках. Мононуклеоз, сообщила мама. У гуси, а никакая не ангина. Я догадалась. У Люсиного сына так было когда-то, она мне рассказывала. Я вспомнила сегодня и врачам говорю: "Может, оно оказалось так и есть?" А врачи уже неделю его не теми лекарствами лечат. Но теперь все будет в порядке, диагноз поставили. Мама рассеянно порылась в карманах пальто и извлекла оттуда зубную щетку. Ты собиралась у Кати ночевать, удивился папа. Нет, это Катя мне то ли подарила, то ли продала. Честно говоря, я не поняла. Я им оставила денег, а Катя сунула мне в руки эту щетку и говорит: "Спасибо, как раз столько она и стоит". Я уже не стала переспра. "Погодите, о чем пахнет? Ужин есть?" "Есть", гордо сказала я. И они с папой пошли на кухню и ели мой суп из сковородки. Папа решил еще подкрепиться перед ночной сменой, а мама все нахваливала меня, какая я взрослая и все такое. Честно говоря, я понимала, что это она меня так воспитывает, поощряет. То есть не факт, что так думает на самом деле, но было приятно. Хоть я и здорово устала, да и палец болел. Однако же я не удержалась и пообещала готовить каждую субботу завтраки. "Проспишь", скептически сказал папа. Почему это ты так думаешь, обиделась я. А это что, спросила мама, протягивая мне миску с кубиками авокадо, про которые я совсем забыла. Кубики потемнели и на вид были совсем непривлекательными. Ну, это я так порезала для угощения, пробормотала я. Я уже не хочу, спасибо, быстро сказал папа, поморщившись. Я нафарширован капустой по самые уши. Жалко перевели продукт, расстроилась мама. Пришлось забрать у нее дурацкие скользкие кубики и пообещать положить их в себя, чтобы витамины из Израиля зря не пропали. Мама, правда, потребовала, чтобы я съела их у нее на глазах, но меня спасла трель моего мобильного из комнаты. Номер был незнакомым. Я осторожно нажала на кнопку. Алло? Маш, это Крылов. Э, Рома Крылов, чуть заикаясь, сказал он. А растерялась я и поставила миску с кубиками авокадо прямо на закрытый ноутбук. Потом опомнившись, переставила ее сначала на край стола, а потом, побоявшись, что она свалится на стул. Мне твой номер Уля дала, она уехала. Куда? Подоржев. У ее мамы какой-то проект по Великой Отечественной войне. Уля поехала им помогать. И, в общем, извини, мне надо Нет, подумала я с ужасом. Нет, только не это. Надо готовиться к истории. Нет. А больше попросить некого, только тебя. Ты когда-то предлагала мне. Ты не поможешь? Я едва не села на стул, вовремя вспомнила про авокадо, схватила миску и только потом села. Миску поставила на колени. «Ромка, Ромка, Что же ты за странный тип? Почему ты так по-дурацки себя ведешь? Значит, стоило Уле уехать, так тебе и глупая никчемная Машка сойдет?» Ну нет, моя гордость такого не допустит. Маш, подожди, я обедаю, пробормотала я и положила в рот кусок авокадо. Такая гадость оказалась, караул, скользкий мыльный кубик. Дрянь какая, прошипела я, выплевывая пенистые витамины и минералы. Да, Расстроенно ответил Ромка, "Ну, прости, что предложил".